возникли какие-нибудь вопросы. Нет, да, тогда... Тогда попробуем <coughs> рассмотреть же, то, что мы называем языком желаний не языком, а языками и даже, конечно же, языковыми играми. Хотя здесь привычная нам структура языков, связанная с четкой дифференциацией означаемых и означающих, принципиально отсутствует. Мы даже не всегда знаем, что является означаемым и означ... что означающим. И по большому счету в Территория желания, так и остается терро-инкогнито. Какой-то очень слабо структурированной темографически пустой зоной. Ну, ведь опять же, не решен даже кардинальный вопрос о первоисточнике желания, откуда оно исходит. И Фрейд в своем своей работе по той сторону принципа наслаждения он тоже постоянно колеблется как бы, первоначальное желание или во всяком случае удовольствие фиксируется им как некое избавление ну, избавление от напряжения в частности Физиологически избавление от напряжения означает некий гормональный сброс. Но это может быть и избавление от неудобной позы, устранение каких-то помех. И, соответственно, формой такого, общей формы такого удовольствия и окажется фактор избавленности и таковы видимо наиболее примитивные потребности которые даже нельзя назвать желаниями их можно обозначить как вожделение или форму похоти предположим следующая группа по видимому представляет собой те виды желаний которые все равно записаны изнутри Но, скажем В основном это группа желаний и либидо, где, по-видимому, очень важным моментом является уже не только избавление, но и сам опознавательный знак, предъявляемый в случае выбора объекта. Понятно, что в конце концов любой знак сойдет. И во всех этих случаях у нас нет никакой проблематичности. Но дальше вот начинается уже более странная территория, на которой как раз, собственно, желания, как таковые, по-видимому, и обитают. И топография этой траектории задается, согласно Лакану, так называемому Лепке Мджета, некий маленький объект А, как пробный выброс. Пробный выброс территории присутствия субъекта за пределами его телесности и даже за пределами его телесности некой психофизической досягаемости опять же генетически первым таком первым таким выбросом маленького объекта а является пресловутая катушка или бобина привязанная колыбельки которую ребенок бросает и вновь э, притягивает к себе но <coughs> мы можем сказать, что что все равно здесь возникает все тот же самый нерешенный и нерешаемый нерешаемый вопрос объективности, да? а именно где записаны эти желания в нас самих или в тех ну скажем, в тех объектах, которые встречаются нам. И даже возможно такой достаточно абстрактный вопрос, который ну скажем, все равно приходится задавать. Он все-таки не решен смысла. Это вопрос о том, существуют ли пока неведомые нам объекты желаний. В том смысле, что если мы однажды с ними столкнемся, то вольтова дуга желания неизбежно сработает, и мы впервые пожелаем того, чего никогда не пожелали бы, если бы мы их не нашли, не обнаружили. Такая ситуация может показаться фантастической, и все же есть какие-то основания утверждать, что, по-видимому, так оно и есть. Во всяком случае, так оно и есть по отношению к какой-то высшей категории желаний и желаемого, которая, в частности, и позволяет, то есть, которую мы овладеваем в смысле в сфере символического. То есть, по-видимому, вот те, как раз, случаи, которых писал Пруст, и о котором мы говорили на прошлой, на этой предсуществующей паре связаны, скорее всего, с этим. Ведь э, вспомним утверждение Шопенгауэра о том, что в природе существует множество разъединенных стихий, которые ничего не знают друг о друге. И стоит их соединить вместе однажды, или они могут случайно соединиться, как, например, э, веками, как говорил, и тысячелетиями дремлющее электричество. Но если мы соединим две гальванические пластины, между ними возникнет электрический ток. И в каком-то смысле электрический ток был всегда, но возможность его актуализовать появилась только тогда, когда произошло это соединение. И мы вправе задать вопрос, а с желаниями и с объектами желания не происходит ли точно так же? То есть не срабатывает ли здесь некий принцип пятого элемента? все по отдельности существует, но нет но нет пятого элемента для того, чтобы это сработало. Если он однажды появится, то, то тогда есть шанс так сказать абсолютной инновации сферы желаний. И мы впервые чего-то захотим и пожелаем такого, для чего, быть может, не было даже органа желания, который мог бы это пожелать. То есть, в данном случае сам орган-резонатор конституируется вместе с этим случайно прошенным объектом желаний, соединившимся неожиданно по принципу пятого элемента. В одной из, в из произведений Стругацких не помню, кажется «Хищные вещи века». Там есть такое понятие «слег». Слег это такой ну, вариант странного наркотика, что ли. Сначала это термин терминлег просто фигурирует в тексте как синоним какого то высшего и в то же время запретного кайфа и нам почти до самого конца не объясняют что это такое Но в конце выясняется что след хотя уже до этого используется там термин ах ты там слегач чокнутый выясняется что если забраться в ванну в которую добавить какую то определенную пену и включить радио на определенной частоте еще при этом взять, по-моему, в руку какой-то резиновый шарик, то вот соединение всех этих элементов дает просто неимоверный кайф, который никаким иным путем мы обрести не можем. Да? То есть, опять-таки, действует принцип пятого элемента. Насколько он применим к этим... То есть, существует ли вот такие висячие сады семирамиды, в которых распускаются цветки желаний, и пока мы их не увидим мы и не сможем о них иметь никакого представления. Либо все же, либо все же все желания записаны изначально на уровне люст-принципа, и они избирают себе объект, ну, более-менее подходящий. Либо совершенный объект, либо плохонький, но все равно все желания и даже интуиции желаний заданы заранее списком по мере, по мере физиологического и психического созревания, и ничего другого нам в дальнейшем не встретится. Вопрос этот следует признать все-таки нерешенным. Хотя, в каком-то плане, опять же, территория символического, то есть как раз территория чистого искусства, скорее работает в пользу второй версии, ибо вот эти желания, которые жестко связаны с объектом, то есть некоторые, условно говоря, аленькие цветочки, вполне возможно, все же произрастают в мире, Но если они произрастают, то как раз на территории символического. И, по-видимому, по отношению к своей собственно интенсивности, они не могут конкурировать с уровнем похотей и вожделений. И в этом отношении не может быть даже малодостоверны. Однако, с другой же стороны, да, они обладают другими преимуществами. В частности, они могут быть мы можем легко ими обмениваться. Они подлежат трансляции через мостики символического. То есть их легко перенести, например, сравнительно легко перенести в стихотворение, в фильм, или воссоздать их там, по большому счету. Ну, может быть, это и не легко, во всяком случае, но э, тогда действительно возникает такое удивительное пространство, территория желаний, где э, выполняются какие странные законы, подобные тому, как, допустим, Гусерль говорит о некоторых познавательных структурах, которые как бы сами себя мыслят. Мы можем представить себе такие ситуации, в которых содержится собственно подсказка к их разрешению. Сущая, которая само себя мыслит, вполне представимо А вот возможно ли такое сущее, которое само себя желает, и в силу этого, оказавшись нашим объектом, порождает ответный орган-резонатор, воспринимающий такое желание. И в каком тогда поле оно, скорее всего, окажется? эротическом, или, может быть, в группе других желаний «я». Ведь, кстати говоря, любопытно, что Фрейд, например, постоянно говорит о желаниях, и даже о группах желаний «я», но при этом не Все время хочется спросить, ну пример-то какой-нибудь кроме либидо можно привести? И, к сожалению, но примеров это не приводит. В конечном счете, просто постулируется, что есть такая группа желаний «я», однако чем же они заключаются, сказать сложно. И действительно мы испытываем определенные трудности с идентификацией, и все же, э, же по-видимому сущее, которое само себя мыслит, невозможный существует. И во всяком случае языки и рефлексия такого рода позволяет нам иметь дело с этими висячими садами семирамиды, прогуливаться в них, допуская эффекты дежавю, всевозможные ложные узнавания и ну в каком-то смысле обогащая себя или вообще вообще строго говоря по-видимому пересоздавая перепричиняя свою собственную телесность то есть здесь опять же странным образом оказывается работающий или подтвержденной быть может совершенно неожиданная логика логика и на присутствии обретения иного тела или иного резонатора логика как всегда крайне нелинейная но но похоже что Иное тело как раз и обретает тот, кто способен самозабвенно прогуливаться в висячих садах воображения, выискивая те самые объекты, которые сами себя желают. И способность пребывать среди них, регистрируя их своим странным органом, который ведь не назовешь рефлексией, да? Он, видимо, должен называться как-то иначе. И есть максимальная степень самотрансцендирования, или даже самодистанцирования. Мы пребываем в максимальной удаленности и на присутствии не тогда, когда мы мыслим нечто иноприродное нашей телесности. Ибо сама мысль изначально такова, и мир обладает формой сквозной проницаемости для рефлексий. Но это достаточно дешевая проницаемость. Это то самое так сказать, принципиально бесконтактное проживание, которое, в общем-то, недорого стоит. И, и такого рода абстракция, вернее, такого рода машина абстракции, очень легко отчуждаемы от телесности. Они могут быть подобно насадки присоединены к любым телам. И справедливо стираде стоит сказать, что они проще сочетаются, например, с мужским типом сексуальности, нежели женским. Совсем другое дело, это это вот приобщение, если угодно, к тем, к тем объектам, которые сами себя желают, или, по крайней мере, некое унитарное желание записано в них. То есть, если мы оказываемся способны преодолеть территориальность и притяжение записанных изнутри желаний и остаться там некоторым образом подменив резонаторы, то есть исключив, скажем по возможности, исключив гормональную подкладку все основные позывы о которых говорит Фрейд на этих слабых импульсах, то это и будет означать в каком-то смысле перевоплощение. Это и будет иная плоть в том в той мере, в какой мы можем об этом говорить реально. То есть, это значит обладать тем телом, которое природа нам не дано, но в то же время синтезируемо посредством самотрансцендирования в сферу удивительных желаний. Да, и если вернуться к тому, что мы говорили в первой части, то это, своего рода, подхватывание эстафеты эстафеты брошенного чувствилища. То есть, вот этот самый эволюционно остановленный глаз осьминога, ослепший, вновь обретает зрение, но на каком-то новом уровне. И Соответственно, самотрансцендирование такого рода на уровне принуждения мысли чувственное предстает в качестве чрезвычайно интересной задачи. Хотя до конца непонятен ответ, в какой мере это возможно и возможно ли это вообще. и Кстати говоря, здесь... Вновь мы сталкиваемся, в том числе, и с проблемой узнавания. Узнавания, скажем, самых наших потаенных или сильных желаний. Ну, уже ведь давно замечено, что по большому счету все так называемые потаенные или сокровенные желания высказанные в сказках в тех формах символического напоминания как говорит Николай Федоров бесспорно реализованы и причем реализованы в каком-то отношении более эффективно ну, ковер-самолет он может быть представлен в виде ковровой дорожки расстеленной в современном авиалайнере Да еще и со всеми удобствами что уж там говорить про какие-то сапоги-скороходы или это пресловутое наливное яблочко на золотом блюдечке телевидение позволяет нам все это делать совершенно легко но почему-то не, не срабатывает эффект узнавания да? кажется, что эти сказочные пожелания сказочных героев все равно оставляют нас какое-то смутное чувство неудовлетворенности Мы не согласимся признать в современном самолете вот тот сказочный ковер-самолет, несмотря на все его явные преимущества в комфортности. Возможно, скорее всего, да это происходит потому, что подобного рода обладание опосредовано Денежно, товарно-денежной формой. А как мы с вами уже говорили, в этом смысле язык денег это изначально фальсифицированный язык воображения. И все, что опосредовано грезами, гресящего деньгами воображения утрачивает какую-то свою, свою удивительную подлинность. И кроме того, опять же, сама техника, препятствием с техникой, всегда имеет дело воля, бытие к могуществу, и кажется, что дальше всего техника расположена от люст принципа, принципа наслаждения. Но ведь так было лишь до какого-то времени определенного. И здесь, по-видимому, тоже мы можем обозначить некий водораздел, когда водораздел такой, в общем-то, достаточно элементарный, но очень четкий, на него следовало бы обратить внимание. Ну, допустим, даже исторически сложно сказать, когда это произошло, что у техники сменился идеолог. Ведь стоит еще нам посмотреть, допустим, на ситуацию, 100 или даже 50-летней давности. И мы видим, что идеологом техники выступает инженер, менеджер, может быть, воин даже. да То есть техника есть некая, некая орудие, инструмент как цуханден, так и гегенштанд есть как подручная, так и противостоящая. И дальше всего от техники находится художник. И здесь как бы, протесты бесконечные против засилия техноценозов. И горькие слова Есенина, что в живых коней победила стальная конница. Это в общем-то некий лейтмотив не только романтического мифа, но и вообще всех художников до определенного момента, когда вдруг... Выясняется, что у техники сменился идеолог, и что художник, именно актуальный современный художник, стал ее э, глашатаем, соратником и вообще провозгласителем. А это произошло именно потому, что техника перешла на обслуживание лист принципа, принципа наслаждения и, соответственно, своего ос, своей особой сферы желаний. даже если мы возьмем вот фильм Кроненберга, автокатастрофа, который, по-моему, чрезвычайно показателен в этом отношении, он может быть неудачно делом своей собственной экспрессивной составляющей, но по концепции он безопречен. Идея <coughs> идея такого по-новому структурированной чувственной вселенной, где мчащийся автомобиль некоторым образом соединяет Эрос и Тонатос, обостряя чувствительность тех самых объектов желания, которые все же, по-видимому, в значительной мере заданы нам извне и возможны только благодаря наличию нескольких обстоятельств, почти по уровню пятого элемента. Вот есть скорость не знающий пределов есть автомобиль обладающий определенным техническим совершенством и есть адресовано друг другу сексуальность и в то же время определенный страх например немедленной гибели травмы и смерти когда все это объединяется и между ними возникает связь по принципу пятого элемента пентаграмма как бы сама себя обнаруживает и мы странным образом выходим на этот уровень не существовавшего прежде объекта желаний и тем самым обретаем в плане новую телесность, которая в фильме Кроненберга решается совершенно буквально. Это бесконечное протезирование, замена утраченных естественных органов тела по мере того, как сюжет развивается. То есть совершенно великолепная по своей философской обоснованности идея, если бы она еще была реализована более тонко и умело в образной составляющей, то это, конечно, был бы шедевр. Но в любом случае в любом случае мы, опять же, получаем вот странную картину, да, когда как раз художники, а ведь художники должны быть в каком-то мере испытателем ну, испытателями новых эмоций, они прежде всего ну скажем вот, это, это такие революционеры чувственности они ее синтезируют либо они синтезируют микрофрагменты чувственности, как уже упоминавшаяся идея нимфетки, придуманная в каком-то смысле Набоковым, во всяком случае структурированные и выделенная им либо же речь идет вот о таких вещах которые которые, так сказать, по-новому, которые по существу позволяет нам как раз, причем именно посредством принципа удовольствия, дистанцироваться от собственной предзаданной телесности. Поскольку эта телесность прежде всего ведь еще и снабжает нас инстинктом самосохранения, явно препятствующим всем трансгрессиям, И коль скоро э, органическая телесность столь же органично дополняема различными насадками и приспособлениями, то это действительно революционный жест. То есть, жест такой странной победы над своим собственным телом. И, и жест, как всегда, неузнаваемый. Ведь, э, по сути дела, э, о чем мечтали те, аскеты химники ведя борьбу со своим собств введя борьбу с братом ослом со своим телом они мечтали обрести то тело которое не будет зависеть от законов природы и в частности от вожделение как части этих собственных законов а будет обновленным и поэтому аскетические деяния скажем, в значительной мере подхвачены киберпанком но но в неопознаваемом виде естественно, что и протезирование сенсорики а не только собственно моторики или функций жизнеобеспечения тоже своего рода Попытка каким-то образом воплотить завет, в том числе совершенно христианский, завет по обретению нового тела. Она не сразу опознаваема. эта попытка, так же, как какие-нибудь наши, условно говоря, отдаленные предки, мечтавшие о ковре-самолете, не согласились бы познать в современном лайнере предмет сказочной мечты. Хотя сопоставление возможно. И также уж тем более аскеты и вшийся акридами и мечтавшие возвыситься над своим телом и посмотреть на него со стороны едва ли опознали бы в этих ярких киберпанках производную своесоб собствен, своих собственной мечты которые тоже ведь по существу смогли дистанцироваться от органической принудительности используя в данном случае различные насадки принципов наслаждения и по большому счету есть так разобраться и Создавая новые симбиозы, где предопределенность органическая не играет прежней роли. Вот, например, скажем, скифский всадник. Скиф. Впрочем, как и многие другие кочевые народы. Он составлял единое целое со своей лошадью, со своим конем. И их, кстати, хоронили в могильниках вместе. Всадника и коня также можно по отдельности. А вот современный байкер росте с мотоциклом почему бы его не хранить этого байкера вместе с его мотоциклом я думаю что уровень симбиоза примерно тот же что у скифского всадника и у лошади но разница то в чем очень важно причем то есть там скорее всего речь шла именно о воинах. и о том что, чтобы реализовывать бытье к могуществу реализовывать некоторую приехать к господинам теперь же речь идет действительно о столь же Яркой, яркой манифестации реализации принципа наслаждения и выясняется что принцип наслаждения тоже имеет свои органические препятствия свой что, что называется предел предел разрешимости и в этом отношении искусственные или сделанные и рассчитанные искусством резонаторы которые могли бы расширить принцип наслаждения наслаждением, путем, в частности, применения неких конструкций и насадок. Ну, это, в общем-то, вполне, <coughs> вполне так сказать, законное требование, которое, конечно же, прежде всего будет встречено в штыки, как профанация. Однако же не исключено, что то, что мы сегодня называем профанацией, кощунством, кощунством, очень даже просто вдруг какой-то момент кажется с самоотверженным экзистенциальным деянием по обретению нового тела по его сборке в рамках собственной воли это будет тело бай байкера, киберпанка который является таким рода, испытателем, полярником э, технологии наслаждения да, эти полярники которые там Шли к южному или северному полюсу, преодолевая боль, ужас, но зная, что это надо делать. Намного похоже на этих испытателей наслаждение. Это тоже вовсе не такая уж легкая задача, как кажется. И причем по-своему очень яркая и удивительная. Удивительная задача, потому что... что именно здесь мы и сохраняем всю полноту человеческого, и переместиться с этой территорией труднее всего. В том смысле, что вот есть у нас, скажем, современные компьютеры, счетные решающие системы, программный продукт. Это то самое легко отделимое от субъекта счетное устройство, которая замыкается по принципу сущية, которое само себя мыслит. То есть автоматизированная, вынесенная за пределы нашей органической телесности машина абстракции, она работает сама по себе, и мы можем только бросать в неё задачи. Они взяли представить себе и нечто подобное в смысле в смысле, может быть, машина наслаждений. Или хотя бы такую машину наслаждения, которая представляет собой некий своеобразный космический корабль. Мы можем оказаться в нем пилотами. При этом, конечно же, придется преодолеть гравитацию, некое земное тяготение, в данном случае телесное тяготение, тяготение нашей органики. И обретая новые модернизированные преодолевая сопротивление сопротивление основных мотивов прежде всего, мы переходим в очередной звуковой барьер. Есть, срабатывает эта удивительная интуиция Гигерича относительно отделения ступеней. Да? Взлет ракеты с посадочной площадки. Первая ступень отделяется в момент антропогенеза. И ясно, в чем состоит отбрасывание первой ступени. Это уничтожение огромного количества целесообразных инстинктов. В отличие от тело любого млекопитающего, собственно говоря, человеческое тело управляется минимумом инстинктов, большая часть управления сосредоточена в сфере символического. И такова действительно расплата за разумность. То, что человек есть нечто меньшее, чем животное, намного меньше, если он лишен разума. Потому что первая ступень уже отброшена. А дальше все начинается с идеей, а как бы избавиться от второй ступени, чтобы подпишись покинуть, собственно говоря, притяжение этого телесного. И христианская аскетика, да не только христианская, она, собственно, этим и занималась, отбрасыванием второй ступени. Как, например, сделать тело подчиненное и подотчетное воле и желанию, а не наоборот, то есть, а не быть ретранслятором желаний этой телесности в своем собственном рацио. И поразительным образом и здесь решение было найдено, или, по крайней мере, предполагается, что мы можем найти это решение через новейшие технологии наслаждения через опыты там, киберпанка байкера то что так например, увлекало Витал Роналд или э, Джеймса Хиллмана опять же априори нельзя сказать что именно будет отброшено как пустая порода над чем посмеются а что э, окажется неким общепризнанным достижением или даже общим местом. Все это выяснится лишь впоследствии. Но э, должен же быть какой-то смысл в непрерывном нарастании скоростей. Ради чего-то ведь ради чего-то был ослеплен глаз осьминога э, для того, чтобы можно дальше дальше дистанцироваться ради чего-то, опять же, в конце концов, была инсталлирована даже, собственно говоря, некая внутренняя АТС. По большому счету, современный мобильник выносной это аналог тех голосов, которые мы делали Слышим, но не озвучиваем. А шизофреник иногда и озвучивает. И если еще лет 20 назад мы замечали, что вот идет по городу человек, который разговаривает сам с собой, мы понимали, что это безумие. Теперь мы понимаем, что нет. Там у него работает какая-то связь. Только разница в том, что он держит в руке эту штуку, мобильник. Но на самом деле это разница технически устранима. И как пишет журнал Nature, по крайней мере крысам уже были внедрены чипы, которые представляют собой микромобильники. С ними можно выходить на связь на дистанции. И ничто не мешает технически этот мобильник представить в виде чипа, где набор кнопок, и переключение каналов, а также персональные мелодии связи с кем угодно вообще не потребовали бы нажатия кнопочек вручную это могло бы быть некоторое внутреннее нажатие. То есть технически это уже решаемо, да? Мы тем самым этот механизм как бы замены дорогого трудовым, как сказал бы Николай Федоров, или механизм внедрения механизм замены самого невозобновляемого естественного природного ресурса, в общем-то, постепенно осуществляем процесс замены, причем при жесточайшем сопротивлении консервативных утопий, начиная наиболее такой привычный и мощно оркестрованной метафизики, метафизического ворчания Хайдеггера, который, конечно же, скажет нам, а как же немодствующий зов Земли, как же подлинность мастера? Ну да... Все это можно, конечно же, принять во внимание. Но все же интересно посмотреть, к чему приведет этот эксперимент, что с ним, к чему он в итоге нас подтолкнет. Да, вот вот скорость сообщений. Да? Возрастающая скорость, позволяющая нам отвляющее нам фактически прежде всего странным образом избегать избегать всего затрудняющего, ненужного. Как писал тоже Скотт Фиджеральд. Кажется, я уже приводил тут пример на вот в этом контексте, он уместен для того, чтобы написать письмо обличающего мне образованного человека требуется несколько дней говорит он а ведь всего-то письмо адресованное какому-то конкретному человеку понятно, что электронная почта или там смс-сообщения избавляют от этого труда но мы уже стоим на пороге ситуации когда полные собрания сочинений потеряют раздел письма его просто не будет В силу того что никому не приходит в голову регистрировать сообщения полученные по электронной почте или смэски хотя технически это возможно их заархивировать но это никому не нужно да? и соответственно ну от чего мы избавились да мы избавились от этого труда писать письма мы избавились от ненужных встреч потому что все можно сделать гораздо быстрее мы сэкономили время. То есть, вся эта скорость, прежде всего, экономит время. Но ведь возникает вполне такой наивный вопрос. Хорошо, да? А для чего, для чего, собственно говоря, это время сэкономлено? Чем таким прекрасным мы его заполнили? Или выдающимся? Или важным? Может быть, любовью, чистым созерцанием? Или даже авантюрой? Да ведь нет! Если вдуматься, что это эти огромные ресурсы сэкономленного времени мы заполнили, скорее всего, размышлениями о том, как бы сэкономить еще то время, которое нам на что-то приходится тратить. То есть, как бы еще ускорить этот, этот триумф пустых скоростей. И если это экстраполировать дальше, то мы поймем, что потенциальным некой конечной целью этого триумфа скоростей является производство пустоты. И тогда само определение прогресса будет очень понятно, да, прогресс это есть способ сделать максимальное количество нужного, ненужного вот у тебя теперь ненужные встречи ненужные затраты времени на письма и так далее, ну замечательно нужного остается все меньше, а ненужного все больше, это конечно великое достижение и тем не менее тем не менее, даже в этом случае, наверное, самое сложное, все-таки, произвести идентификацию произвести опознавание. То есть, в какой мере это есть отклик на изначальное заповедование Духа, на ту самую аскезу, предполагающую возможность владеть собственной телесностью и повелевать ею. А в каком смысле это наоборот результат того, что мы сбились с пути, то есть некая профанация. Я не помню, как Называется этот фильм. Там один из героев узнает номер пейджера Господа Бога. И пытается отправить ему сообщение. Потом выяснилось, что зрители этим очень заинтересовались и тоже захотели узнать этот номер. Считая, что Господь свое сообщение все-таки отправить на пейджер быть может свой, так сказать уже не ветхий, не новый, а новейший завет. И при всей парадоксальности этого предположения есть основание предполагать, что может быть скорее всего именно так оно и будет. И соответственно так и свершится отделение третьей ступени отбрасывание последних остатков телесности и органической предопределенности но вопрос в том останется ли человек при этом человеком и странным образом этот вопрос упирается в сохранность и продленность не интеллектуального тождества с предшествовавшими нам мыслившими а скорее такого именно э, тождества желаний и вот тех самых чувственных мелодий, о которых мы говорили. То есть и здесь-то э, глаз осьминога, заброшенный в его высшей эволюционной точке, окажется более важным э, моментом сохранности. Именно его очень важно сохранить, для того, чтобы Сохранить своё человеческое. Помните в фильме Я Робот? Там главный герой, полицейский, видит робота, спешащего, бегущего с какой-то сумкой. У него срабатывает инстинкт копа. Он бросается, заламывает ему руки, подозревая, что вот робот оказался воришкой. То есть, принимая его за человек но ну, выясняется, что просто он, его хозяйка дала ему поручение как можно быстрее отнести эту сумочку домой. Но поразительно, да, что если бы, например, робот продемонстрировал чудеса интеллекта, скорость счета, и продемонстрировал бы, например, даже возможность там как лучший искусствовед, мгновенно распознавать и классифицировать стили, его бы не приняли за человека. А его приняли за человека тогда, когда он сумочку украл. И вот это последнее человеческое тождество, с которым, быть может, действительно важно о многом нам говорит. Понятно, что, возможно, здесь речь идет собственно не о сумочке, а о тех чувственных мелодиях, или э, о том, что прежде чем отбрасывать третью ступень, чрезвычайно важно переписать с одного носителя на другой карту желаний. И если мы из органических носителей эту карту желаний перепишем на электронные носители чипы, при, при этом э, оставив хотя бы некоторые узнаваемые контуры, то действительно вполне возможно, что в сущности... После этого может быть дана команда отбросить третью ступень и как бы э, степень отягощенности духа материи падает на порядок и мы получаем как бы новую форму вознесения Вознесение в буквальном смысле как преодоление ограниченности природной телесностью и это соответственно будет продолжение того же сверхтолчка, который начат еще начат еще на стартной площадке антропогенеза, продолжим на стартной площадке принятия христианства и, собственно, закончим с отбрасыванием третьей ступени, где та самая новая капсула Духа, лишь частично заключенная в органическую оболочку, все же сохраняет некоторую критическую полноту человеческого в человеке, и тем самым странным образом реализует завет рукотворного воскрешения, да, или рукотворного спасения как полагал Николай Федоров но хотя все это конечно же остается под вопросом да, что-то как-то отклонилось несколько сторон, ну ладно есть ли какие-то вопросы или реплики Я как раз об этом и хотел сказать, говоря о преемственности между христианской аскетикой и теми неожиданными путями ее реализации, которые возникли, возможно, в современной культуре. Здесь просто остаются ровно две проблемы. Проблема опознавания, с которой нам всегда очень сложно смириться. И вообще, и проблема, как бы, признать, что все это не что иное, как теология прямого действия, условно говоря. То есть, что значит теология прямого действия? Да? Это значит, что э, странным образом тот отшельник в келье, который э, совершает умерщвление плоти или возносит молитвы, вот его теология прямого действия имеет к космонавтике просто абсолютно непосредственное отношение, э, может быть, более важное отношение, чем э, расчеты авиаконструкторов. И в конечном счете, такого старт ракеты и будет следствием теологии прямого действия. также как сама фактичность фактов науки тоже является этим следствием. Но э, тут вновь речь идет о том, что как нам описать эту капсулу, в какой мере в нее, включено, э, в нее включена полнота духовного присутствия, в какой мере в нее включено единство воли и желания, э, что можно безнаказанно исключить, а что нельзя. И да? конечно это и есть проблема преемственности с которой вероятно мало кто согласится и консерватизм неоконсерватизм еще наверное немало прекрасных текстов напишет посвященных изобличению изобличи изобличению степени изобвения бытия вот утраты истины и тому подобных вещей. еще может какие то вопросы а, вы упоминали вообще о множественности языковых давания языковых игр и, и, и конкуренции uh -huh. да, но, как как пользы, а, да, да, да, да, я еще к этому предполагаю вернуться, то есть мы уже произвели некоторое важное противопоставление например вот это, то есть это уместнее будет говорить когда мы заведем речь о языках воображения и о семействах воображений и посмотрим действительно скажем о конкурирующих отношениях между разными типами грез этическими г грезами и э, вот теми г грезами когда э, язык денег внедряет себя как язык воображения а также некоторыми другими возможными г э, грезами Это просто довольно большая тема но чрезвычайно действительно важная да? как скажем, структурируется боль для того чтобы приниматься в оплату как она отличается от формы оплаты или денежного возмещения здесь много конкурентных отношений и соответственно разных языковых игр я думаю мы к этому вернемся если не в следующее занятие то может быть через раз Я предполагаю, что на тоже остановиться. Ну ладно, тогда давайте сегодня на этом и закончим.